Глава 41. Ошибки. Ренни. «Всё шло неправильно. Вроде можно радоваться, что мы наконец-то прилетели на Алиум, где принцесса будет в безопасности, и жизнь всех нас и её и гаремников быстро наладится, войдёт в спокойное русло и будет протекать безмятежно. Но я допустил столько косяков, что хотелось рвать себе хвост на кисточке Не надо было устраивать драку при аурике». И не надо было потом просачиваться в комнату, в которой она уединилась с Кевином. И уж тем более, не нужно было вцепляться в ногу Арни, когда принцесса была у него на руках. В облике Барса я с трудом контролировал эмоции, и в голове разом наложились несколько слоев протеста. Во-первых, я был категорически против того, чтобы принцессу тревожили. Раз она легла спать на этом диване, кто мы такие, чтобы с этим спорить?» Во-вторых, меня дико бесило, что вслед за мной в покое Кевина просочились Эльтон, Арни и Беккет. К счастью, Сайтон был занят своим братом, иначе эти двое тоже присоединились бы к рисковой компании. Да, я вошел в комнату без спроса, но я котик, мне можно, и вообще, я ее истинная пара. А в-третьих, я не справился с ревностью. Видеть Аурику в чужих руках было слишком тяжелым испытанием для моей и без того расшатанной психики. В общем, не выдержал и немного куснул Арни. Ладно, много. В итоге парень зашипел от боли и выронил девушку. Образ, летящий на пол Аурики, надолго врезался мне в память. Сонное лицо и круглые ошалелые глаза. Но я, как тренированный телохранитель, быстро сменил облик на мужской и успел подхватить девушку до того, как она приземлилась на ковер. А вот только не предусмотрел, что кроме меня хорошая реакция была еще и у Эльтона. Полуэльф тоже ринулся подхватить принцессу, а в итоге мы с ним так столкнулись лбами, что аж посыпались искры из глаз. Нет, в отличие от Арни, девушку из рук я не выпустил, но от боли рефлекторно опять обернулся барсом. Так что моя истинная пара упала на мою мягкую пушистую грудь и живот. От испуга принцесса вскрикнула. Миг и в комнату ворвались охранники, в очередной раз лицезрея живописную картину. Арни, прыгающий на одной ноге, чтобы не наступать на вторую, окровавленную, с разодранной в клочья штаниной. Эльтон, потирающий огромную шишку на лбу, Беккет и Кевин, вытянувшийся в струнку с видом провинившихся сурикатов, и принцесса, барахтающаяся на расплющенном барсе. «Ваше высочество», — один из шокированных охранников, помог принцессе подняться на ноги. «Что случилось? Кинуть всех в допросную тюрьму или сразу на плаху?» Я нервно сглотнул, остальные парни притихли. Даже Арни перестал прыгать и убивать меня взглядом. «Не надо на плаху, еще немного, и я прибью их лично». Принцесса потерла виски. «Наверное, не выспалась, бедная». «Я хочу, чтобы для меня подготовили отдельную комнату на другом этаже, подальше от гарема». «Твою ж когтистую лапу!» Принцесса скрылась в ванной, с грохотом хлопнув дверью. «Да играйтесь, идиоты!» Главный охранник окинул нас всех суровым взглядом. «Надеюсь, вы понимаете, что я обязан обо всем доложить королю». «Ты и ты!» — махнул он на арни и полуэльфа. «Быстро в лекарское крыло. Остальным рассредоточиться по своим комнатам». «Через полчаса явиться на завтрак в то же помещение, где проходил ваш ужин, а потом советую придумать, как вы будете вымаливать прощение у принцессы». Развернувшись, он вышел из комнаты, а за ним его сослуживцы. «Наверное, демонстрация тренировочных боев тут не подойдет», — робко заикнулся Беккет. Кевин огрел его подушкой. «Гвардеец прав, мы ненормальные», — тяжело вздохнул Эльтон и повернулся к Арне. «Помощь нужна, если что, можешь опереться на меня. Доковыляем до лекарей». «А ты, Рен, кот, а скотина пушистая!» Припечатал он меня взглядом, в очередной раз потеряв шишку на лбу. Я тихо фыркнул. «Да, виноват, признаю. Но оскорблять-то зачем?» Когда Арни и Эльтон отправились в лекарское крыло, Беккет поспешно ретировался в свою комнату, и я перевёл взгляд на Кевина. «Что, ждёшь, что я тоже уйду? Это моя комната, вообще-то!» Взмахнул тот руками. «Да, согласен. А моя комната везде, где есть принцесса. подошёл к двери в ванную и уселся ждать свою суровую вторую половинку. И если она думает, что избавится от меня переездом на другой этаж, то скоро поймёт, как сильно ошибается. Только надо перестать косячить и впредь всё делать с умом. Сложно, но я справлюсь.